Часть вторая. Путь. Человек поистине благородный укрепляет ствол. Конфуций. Если воспитывать людей в духе зеленой книжки, общество погибнет. Но это еще не значит, что борьба с субъективным подходом к ценностям теоретически неверна. Истинная теория может быть такой, что приняв ее, некий человек может погибнуть. Согласно закону Дао, этого основания недостаточно, чтобы ее отвергнуть. Однако нам и не надо к нему прибегать. Теория Каэтита даст нам немало других. Как бы скептически ни относились Каэтит ко многим традиционным ценностям, какие-то ценности для них, несомненно, существуют, иначе они не стали бы писать книгу, цель которой определенным образом сформировать сознание ученика. Быть может, они хотят привить эти ценности не потому, что считают их соответствующими истине, а потому, что считают их полезными для общества. Не трудно, хотя и немилосердно, вывести из зеленой книжки их идеал человека. Но это к тому же и не нужно. Нам важна сейчас не цель их, а самый факт, что цель у них есть. Упорно отказываясь назвать ее «хорошей» и называя «полезной», они хитрят. Можно спросить их, кому и чему она полезна. В конце концов, Каю с Титом придется признать, что-то кажется им хорошим само по себе. Ведь книжка написана, чтобы убедить ученика, а только злодей или слабоумный убеждает другого в том, что не считает правильным. На самом деле, кэити слепо верит в систему ценностей, которая была модной в 20-30-х годах среди довольно образованных и обеспеченных людей. Скепсис их поверхностный, касается он только чужих ценностей, что же до своих им как раз не хватает скепсиса. Это не редкость. Многие из тех, кто разоблачает традиционные ценности, сами они скажут, сентиментальные. хранят верность другим, своим, которые кажутся им застрахованными от разоблачений. Они потому и отрицают чувствительность, набожность или сексуальные запреты, чтобы дать место под солнцем ценностям реалистическим. Попробую разобраться в том, что будет, если они перейдут от слов к делу. Возьмем альтруизм, то есть качество, при котором человек предпочитает чужие интересы собственным, а в пределе жертвует жизнью. Предположим, что обновитель считает сентиментальной чепухой слова «кто душу свою положит» и хочет разделаться с ними, чтобы освободить место для реалистического или здорового альтруизма. На что он может опереться? Прежде всего, он может сказать, что альтруизм и даже смерть за других полезны для общества. Конечно, он имеет в виду смерть одних членов общества ради других. Но почему именно эти, а не иные, должны жертвовать жизнью? Призывы к совести, чести или милосердию исключены изначально. Подыскивая повод, обновитель может задуматься о том, Почему, собственно, эгоизм считают более разумным, чем альтруизм? Это хорошо, если под разумом понимать то, что применяют каэтит, развенчивая ценности. Берется суждение, основанное в конечном счете на показаниях чувств, и из него вводится другое. Если понимать нечто подобное, то ответ прост. Эгоизм не разумнее альтруизма и не безумней. Никакой выбор нельзя назвать ни рациональным, ни иррациональным. Из суждения о факте нельзя вывести ничего. Из фразы «И это спасет людей» ни в коей мере не следует, значит, я это сделаю. Тут необходимо промежуточное звено «людей спасать нужно». Однако из фразы «Но ты же погибнешь» тоже не следует, значит, этого делать не надо. Подразумевается промежуточное звено «Мне гибнуть нельзя». Обновитель хочет вывести выбор из констатации факта, но сколько он ни пытайся это невозможно. Если он это поймет, он, как в былое время, может прибавить к слову «разум» слово «практический» и признать, что совершенно неизвестно, почему суждение типа «людей надо спасать» не заблуждение, подсказанное чувством, но как бы сама разумность. Может он поступить и иначе, раз и навсегда отказаться от поисков разумной основы. Первого он не сделает, ибо такой практический разум, правило, которое люди считают разумным основанием поступка, то самое дао, которого он не признает. Скорее он махнет на разум рукой и станет искать другой основы. Очень удобен инстинкт. Ну, конечно, сохранение вида держится не на тонкой нити разума, оно заложено в нас инстинктивно. Потому здесь нет места спору, что человек не осознает причин своего поступка. Мы инстинктивно действуем на пользу виду. Этот инстинкт побуждает нас трудиться для будущего. Никакой инстинкт не побуждает держать слово или уважать чужую личность. Так что честность или справедливость можно смело отбросить, когда они вступят в конфликт с инстинктом сохранения вида. В частности, вот почему уже недействительны сексуальные запреты. Пока не было противозачаточных средств, любодеяние угрожало жизни одной из представительниц вида. Сейчас же дело другое, очень удобно, вроде бы эта основа дает обновителю все, чего он хочет и ничего от него не требует. На самом деле он не продвинулся ни на шаг Не буду говорить о том, что инстинкт Название чего-то нам неведомого Фраза «птица находит дорогу благодаря инстинкту» Значит, мы не знаем, как она находит дорогу Обновитель употребляет это слово Во вполне определенном смысле Он называет инстинктом Спонтанный и непроверенный разумом импульс Что-то вроде похотения Поможет ли нам такой инстинкт найти основу для выбора? Откуда известно, что мы должны ему повиноваться? А если должны и все, зачем писать такие книги, как «Зеленые»? Зачем тратить столько красноречия, чтобы привести человека туда, куда он и сам придет? Быть может, подразумевается, что, подчинившись инстинкту, мы будем счастливы? Но ведь мы толкуем о жертве ради других – то есть о том, что человек поступил со своим счастьем. Если же инстинкт вдобавок велит трудиться для будущего, счастье это придет, когда потрудившийся будет давно мертв. Насколько я понимаю, для обновителя это синоним несуществования. Похоже на то, что инстинкту мы подчиниться обязаны. Почему же? Может быть, так велит другой инстинкт на порядок выше, а ему вели третий и дальше до бесконечности? Получается какая-то чушь, но другого ответа нет. Из утверждения «мне хочется» никак не следует «я должен». Даже если бы у человека действительно был спонтанный, непроверенный разумом импульс жертвовать собою ради сохранения вида, ничто не подсказывает нам, надо ли слушаться этого импульса или обуздать его. Ведь даже обновитель допускает, что некоторые импульсы обуздывать надо. А допущение это ставит перед ним еще одну более важную трудность. Сказать, что надо слушаться инстинктов, все равно, что сказать «надо слушаться людей». Каких же именно? Инстинкты, как и люди, говорят разное, они и противоречат друг другу. Если ради инстинкта сохранения вида надо жертвовать другими инстинктами – то где тому доказательство? Каждый инстинкт хочет, чтобы ради него жертвовали всеми прочими. Слушаясь одного, а не другого, мы уже совершаем выбор. Если у нас нет шкалы, определяющей сравнительные достоинства инстинктов, сами они этих достоинств не определят. Нам неоткуда узнать, какой важнее. Нам не может подсказать этого ни один из инстинктов, как не может один из тяжущихся быть судьей. У нас нет ни малейшего основания ставить сохранение вида выше, чем самосохранение или похоть. Словом, мысль о том, что мы выбираем главный инстинкт, не покидая сферы инстинктов, недолговечна. Мы хватаемся за ненужные слова, называя этот инстинкт Основным, преобладающим, глубочайшим Они не помогают нам Одно из двух Или в словах этих скрывается оценка А она заведомо вне сферы инстинктов И не выводится из них Или они обозначают силу желания Частоту его и распространенность Если мы выбираем первое Рухнет попытка положить инстинкт в основу поведения Если выберем второе Это нам ничего не даст. Дилемма не нова. Или императив содержится в предпосылках, или вывод останется простой констатацией факта, без какой-либо модальной окраски. Наконец, стоит спросить, а есть ли вообще инстинкт сохранения вида? Сам я в себе его не нахожу. Никакой инстинкт не велит мне трудиться для будущего, хотя я очень много о будущем думаю и могу читать футурологов. Еще труднее мне поверить, что людям, сидящим напротив меня в автобусе, есть дело до далеких потомков. Только те, кто получил соответствующее образование, вообще сознают идею далеких потомков. Трудно объяснить инстинктам то, что существует лишь для думающих людей. От природы в нас есть желание сберечь своих детей и внуков, ослабевающие по мере того, как ряд их уходит в будущее и теряется в пустоте. Какие родители предпочтут интересы далеких потомков интересам дочери или сына, возящихся сейчас вот тут, в этой комнате? Человек, принимающий дау, может сказать в определенных случаях, что любовь к отдаленным потомкам – это их долг. Но для тех, кто абсолютной ценностью считает инстинкт, такой путь закрыт. Когда же речь идет не о материнской любви, а о рациональном планировании, мы уже не в сфере инстинктов, а в сфере рассудка и выбора. С точки зрения инстинктов, мысли о будущем обществе несравненно ниже сюсюканье самой пристрастной матери или поглупевшего от любви отца. Если инстинкт важнее всего, забота о далеком будущем – лишь бледная тень, которую отбрасывает на экран неведомых нам лет реальное счастье, играющее с ребенком женщины. Поистине глупо провозглашать, что важен лишь инстинкт, а потом бороться с весьма реальным инстинктом ради тени, отрывая детей чуть ли не от груди и воспитывая в детских садах для блага далеких потомков. Надеюсь, нам уже ясно, что никакие ссылки на инстинкт не помогут составить новую систему ценностей. Ни одной из предпосылок, нужных обновителю, в учениях об инстинктах не найти. Однако найти такие предпосылки совсем не нетрудно. «Братья ему все, кто живет меж четырех морей», — говорит Конфуций о Цзюнь-цзы, благородном человеке. «Итак, во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и с ними», — говорит Иисус. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. «Человечество надо сохранить», — говорит Лок. Предпосылки, на которых стоит забота о человечестве и о далеком потомстве, любезной обновителю, давно существуют на свете. Они содержатся в Дау и больше нигде. Пока мы не примем, что закон, который я для краткости называю этим словом, то же самое для наших поступков, что аксиомы для математики, у нас вообще не может быть никаких жизненных правил. Правила эти нельзя вывести, они сами по себе предпосылки. Вы, конечно, вправе отнести их к сфере чувств, как авторы зеленой книжки, ибо разум их не докажет. но тогда откажитесь от противопоставления этой сфере истинных или разумных ценностей. При таком подходе в ней окажутся любые ценности, а вам придется признать, что чувства не только субъективны, иначе ценностная система немедленно распадется. Вправе вы и отнести их к сфере разума, ибо они так разумны, уже в оценочном смысле, что не требуют и не допускают доказательств. Но тогда признайте, что слова «я должен» вполне осмысленны, хотя и не поддаются логическому обоснованию. Если нет ничего очевидного, доказательства лишены основы. Если нет ничего обязательного по самой своей сути, основу теряют какие-то небыло обязанности. Многие думают, что я протащил под другим названием давно известный основной инстинкт. Однако дело здесь отнюдь не в словах. Обновитель отвергает традиционные ценности, дау, во имя ценностей, которые кажутся ему разумными или биологическими. Однако мы видим, что без дау они ни на чем не стоят. Если он честно и скрупулезно отмечет все, что принимало человечество – Он никоим образом не докажет, что надо трудиться или умирать ради ближних или дальних. Если Дао рухнет, любая постройка рухнет вместе с ним. Чтобы отрицать Дао, обновитель вынужден пользоваться теми крупицами, которые он унаследовал или бессознательно впитал. Какое же право он имеет принимать одни крупицы и отвергать другие? Если те, что он отверг, лишены оснований, лишены и те, что он использует. Если те, что он использует, обоснованы, обоснованы и те, что он отверг. Приведем пример. Обновитель очень ценит заботу о дальних потомках. Ни инстинкт, ни разум, в современном смысле слова, не дает для этого оснований. На самом деле он берет основание из старого доброго дау, одна из аксиом которого гласит, что мы должны заботиться о каждом, тем самым и о потомках, еще неведомых нам. Однако другой вывод из этой аксиомы велит нам заботиться о родителях и предках. По какому же праву обновитель принимает одно, отвергая другое? Еще один пример. Он очень ценит материальную помощь. Накормить и одеть людей – великое дело, ради которого, как он полагает, можно поступиться со справедливостью или честностью. Конечно, Дау велит оказывать материальную помощь. Без Дау это и в голову обновителю бы не пришло. Однако точно так же велит оно быть честным и справедливым. Как докажет обновитель, что одно повеление верно, другое нет? Предположим, что он шовинист – или расист, или крайний националист, считающий, что ради своих соплеменников можно пожертвовать всем, что только есть на свете. Но и тут ни логика, ни инстинкт не дадут ему прочных оснований. Даже в этом случае он исходит из дао, ибо долг по отношению к своим – давняя часть традиционной морали. Однако рядом с этой частью, бок о бок с нею, лежат несокрушимые требования справедливости и вера в то, что все люди – братья. Откуда же взял обновитель права принимать одно и отвергать другое? Ответить на этот вопрос я не могу, и потому позволю себе сделать некоторые выводы. То, что я для удобства назвал Дао, а другие называют естественным законом или традиционной моралью, или первыми принципами практического разума, или прописными истинами, не просто одна из ценностных систем, а единственный источник любой ценностной системы. Отвергнув Дао, мы отвергаем всякую ценность. Оставив малую часть, мы оставляем все». Попытка построить другую систему ценностей содержит противоречие. На свете не было и не будет другой системы ценностей. Системы, теперь их зовут идеологиями, претендующие на новизну, состоят из осколков дау, разросшихся на воле до истинного безобразия. Крохотными крупицами заключенной в них правды они обязаны тому же дау. Однако если долг по отношению к родителям – ветхий предрассудок, мы обязаны считать предрассудком и долг по отношению к детям. Если справедливость устарела, устарел и патриотизм. Если мы переросли супружескую верность, переросли мы и научную пытливость. Мятеж идеологий против Дао – это мятеж ветвей против ствола. Если бы мятежники победили, они бы погибли. Человек не может создать новую ценность, как не может создать новый не смешанный цвет или новое солнце. «Неужели, — спросят меня, — наши ценности стоят на месте? Неужели мы прикованы раз и навсегда к нерушимому закону? Неужели, наконец, нет различий между нравственным кодексом древности и новых времен, эллинов и иудеев, Запада и Востока?» Ответить однозначно здесь нельзя. Да, различия есть, есть и развитие. Но чтобы разобраться в них, непременно надо понять очень важную вещь. Лингвист может взглянуть со стороны на свой родной язык и сказать, что научная ценность или практическая польза требует в чем-то изменить, скажем, орфографию. Поэт тоже меняет язык и куда сильнее, но смотрит он не со стороны, а изнутри. Сам язык, претерпевший изменения, вдохновил его. Разница между поэтом и лингвистом подобна разнице между матерью, вынашивающей ребенка, и хирургом, делающим операцию. Дау допускает только изменения изнутри. Те, кто понимает закон, могут его менять в его же духе. Только они знают, чего этот дух требует. Сторонний обновитель этого не знает, и потому, как мы видели, ничего сделать не может. Чтобы привести в согласие различия буквы, надо постигнуть дух. Обновитель же выхватывает несколько букв, которые попали в поле его зрения, благодаря времени и месту, и провозглашает их без каких бы то ни было основательных поводов. Только закон может разрешить или запретить изменения в законе. потому Аристотеле говорит, что этику усвоит лишь тот, кто верно воспитан. Человек, не знающий дау, не увидит исходных точек нравственности. Когда надо решать теоремы, непредвзятость только поможет, когда же речь идет об аксиомах, она просто ни при чем. Конечно, не всегда легко решить, где кончаются права непредвзятой логики. Но ясно одно – Никогда нельзя вычленить нравственное правило и требовать для него логических обоснований. Тот, кто действительно совершенствует нравственность, должен показать, что правило это противоречит другому, более аксиомному, или что оно вообще не входит в традиционную систему ценностей. Прямые вопросы «а кто это сказал?», «а какая от этого польза?», «а на что это мне?» Совершенно недопустимы не потому, что грубые, но потому, что никакая ценность не оправдает себя на этом уровне. Такие вопросы прекрасно могут сокрушить все ценности одну за другой, сокрушив тем самым и основания для вопросов. Нельзя угрожать дау пистолетом, нельзя и откладывать подчинение правилу до той поры, пока правило это не предъявит документов. Только те, кто следует правилам, могут понять их. Только человек с поставленным сердцем видит, что верно, что неверно. Только искушенный в законе сумел, как апостол Павел, понять, где и когда этот закон недостаточен. Чтобы избежать недоразумений, прибавлю. Хотя сам я верю в Бога, более того, в Христа, сейчас я никак не проповедую христианство. Я говорю только об одном – сохранить ценности можно лишь в том случае, если мы примем абсолютную ценность прописных истин. Любое недоверие к этим истинам, любая попытка поставить нравственность на более реалистическую основу, заранее обречена. Здесь я и не ставлю вопроса о том, свыше или откуда еще мы получили дау. Но даже то, что я проповедую – Нелегко принять современному уму. Ему-то известно, что эта драгоценная дао сложилась в сознании наших далеких предков под влиянием экономических или физиологических факторов. Как это было, мы, в общем, уже знаем. Скоро узнаем и в частности. А если не узнаем, придумаем. Конечно, когда наука еще не постигла механики сознания, мы считали, что оно нами правит. Многое в природе правило нами, теперь же оно служит нам. Почему бы и сознанию не встать на этот путь? Неужели мы остановимся из глупого почтения к самому твердому орешку природы? Вы чем-то грозите нам, но поборники тьмы грозили нам на каждом шагу прогресса, и всякий раз угрозы их не оправдывались. Вы говорите, что отринув дау, мы утратили все ценности. Что ж, обойдемся и без них. Примем, что все эти «я должен» занятный психологический пережиток и поставим на их место «я хочу». Решим, каким быть человеку, и сделаем его таким не ради каких-то мнимых ценностей, а потому, что нам так угодно. Окружающей средой мы овладели, овладеем же и человеком, определим сами свою судьбу. Очень может быть, что именно так мне ответят. Здесь хотя бы нет противоречия, которым грешат робкие скептики, надеющиеся отыскать истинные ценности вместо тех прописных. Чтобы ответить на такой вопрос, напишу еще одну главу.